Саня, я знаю, кто убил Фёдора Осиповича, сказал Карл. Они возвращались по лесу к теремку в прекрасном настроении. Клава с Сенькой и Яриком шли впереди и счастливо хохотали. Конечно, освободившись из плена холодного склепа, они сразу рассказали всё, что с ними произошло. Но Саня вместе с Сенькой никого не видели. И если честно, не очень-то переживали на этот счёт. Солнце уже вовсю обогревало плодородную краснодарскую землю. Оказалось, что время уже 3 часа дня. Так долго продлилась их по итогу неудачная экспедиция. "Обрадуешь данным знаниям?" спросил Саня. "Только учти, просто голословное обвинение не пойдёт. Нужны будут доказательства. Я понимаю, поэтому попрошу тебя узнать кое-какую информацию. Карл оглянулся будто боясь, что его могут услышать. Но даже увидев вокруг только лес, всё равно остановился и что-то тихо прошептал Сане на ухо. Хорошо, немного подумав, ответил тот. Но мне кажется, ты, парень, мудришь. Давай я ребятам позвоню в отдел, пусть они с этим разбираются. Дай мне шанс. Если у меня вечером не получится, вызовешь ребят? Но мне всё-таки кажется, вечером я распутаю это дело. Тебе же ничего не стоит, Сань, пожалуйста. Хорошо, буркнул он. В юте из меня все верёвки какой-то я мягкий стал. Наверное, это мой праздничный запой так на меня действует. Пора выходить, а то я так на этой почве опять женюсь. Я же Карл попадаю в закс только после запоя. Вот меня и Маринка поймала на этом. После того, как Клавка, конечно, по делу меня бросила, я ушел в жуткий запой. Вот она тепленького меня и получила. Ты знаешь, Карлсон, на этом имени Карл вздрогнул, так его называл только Федор Осипович. Но Саня этого не заметил и продолжил. Мужчина, решивший затащить женщину в постель, способен на любую подлость. Переплюнуть его может только женщина, решившая непременно выйти замуж. Дома решили не рассказывать о происшествии. Только открыв калитку, навстречу им вылетела Динка и повисла на Карле. "Все сказали, ты куда-то пропал со своей подчинённой", нарошно громко сказала она. "Я так переживала!" Клава, не останавливаясь, поднялась по крыльцу и вбежала в дом. "Дина, мы ведь с тобой уже вроде всё решили, что за телячьи нежности?" психанул Карл, смотря вслед Клаве, но та уже скрылась в доме. Динка обиделась, надула щёки и ничего не сказав тоже ушла. "Да, Москвич, я думал, только у меня такая неразбериха бывает. А ты, видать, мне конкурент в этом деле", сказал Саня и, взяв телефон, пошёл на пригорок, где, по мнению деревенских, лучше всего бралась связь. Карл решил, что разберётся с этим после. Сейчас главное найти недостающие факты. «А для этого же ему необходимо поговорить с некоторыми людьми». В этот момент из дома вышел француз. Он как-то очень погрустнел в последнее время. Стал избегать Бориса и все чаще спрашивал, когда мы поедем в Краснодар. «Привет, Филипп», — сказал Карл, присев рядом с ним на лавочке. «Мне жутко неудобно спросить у тебя», — начал тот, даже не здороваясь. «Ты не знаешь, зачем я Борису?» Он ухаживает за мной как за девушкой, я не такой. Я женщин люблю, мне вот Марина очень нравится. Она красивая, целеустремлённая и сильная. Я люблю сильных женщин, а не за как? Я забыл это слово. Ну, когда колдуют, завораживают. Помог ему Карл. Да, точно, завораживают. Производят такое впечатление, что они королевы и их не достать рукой. От такого ещё больше хочется их добиться. Они то улыбаются тебе, то могут тут же холодно сказать что-нибудь. Марина вроде в машине хорошо со мной общалась, но как приехали все, она как будто меня не замечает. Женщины, Филипп, странные существа. А русские женщины тем паче. Наши всё. Александр Сергеевич сказал однажды правильные слова. Пушкин, Пушкин, улыбнулся Карл. Чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей. И это абсолютная правда. Попробуй совет классика. Вы работает 100%. А вот по поводу Бориса, спешу тебя успокоить, он тоже, как и ты, любит женщин. Ему просто что-то от тебя надо. Что? Немного испуганно спросил Филипп. А вот этого я пока не знаю, но обязательно выясню. Давай услуга за услугу. Ответь мне честно на один вопрос. Филипп напрягся при этих словах. Не спеша, как обычно, доверительно улыбаясь, сказал: "Если смогу". Очень жата ответил он. "Сможешь", улыбнулся Карл, и искра азарта снова загорелась в его глазах. Сенька понимала, из-за чего Клава такая расстроенная, зашла в комнату. Она села на пуф у туалетного столика и стала рассматривать себя в зеркало. И видимо, увиденное её расстроило ещё больше, и она расплакалась. Сенька не осознавала всех тонкостей происходящего, но внутренне улавливала, что Клаве плохо, очень плохо, возможно, так, как не было никогда. Клав, ты у меня самая красивая. Так глупо и неуверенно начала Сенька, что даже сама поняла, что лопухнулась. Да ладно, Сень, прекрати. Я взрослая, мне 33. Не надо мне врать и успокаивать, вытирая слёзы, выдохнула Клава. И не сколечки я не вру, рассуждала Сенька. Ты рядом даже не стояла с этой Динкой. В ней души нет. В её глаза посмотришь, там пусто, а у тебя душа в глазах видна. Кому она нужна, душа моя? усмехнулась Клава. У Динки шикарная фигура, вот что нужно мужчинам. «Не скажи. У тебя фигура, на мой взгляд, лучше. Вон грудь какая. Тетки под нож ложатся, я по телеку видела. И бешеные тысячи за такую платят. А тебе бесплатно досталось такое достояние», — продолжала спорить Сенька. «Да и при чем все это?» — сказала, вздохнув Клава. «Где он, а где я? У нас невозможен даже курортный роман, такой, как у него с Димкой». Ну, во-первых, никакого романа у них нет. Это я тебе точно говорю. Видела, как она вчера на него на крыльце вешалась, а он отбивался. А во-вторых, что ты так про себя? Ты умная, красивая. Это мы ещё с тобой подумаем, нужен он нам или нет. Я старше его на 3 года. Клала я глана кровать и уставилась в потолок, будто пытаясь на нём найти ответ. Тоже мне разница. «Вон Пугачева старше Галкина на двадцать семь лет. И ничего, душа в душу живут». «Сеня, откуда столько ненужной информации?» — удивилась Клава. «Порочное влияние интернета!» — вздохнула та. «Будешь гуглить всякую чушь, заберу свой подарок и куплю кнопочный». «Вот любишь ты, Клавочка, с одного на другое прыгать!» — попыталась увести со скользкой темы Сеня. Ты знаешь, у него в Москве куча таких, как Динка, и даже лучше в очередь стоят. Так что закроем тему. У меня нет шансов. У Сеньки уже были припасены аргументы, но она не успела ими воспользоваться. В дверь без стука вошёл Ярик и молча сел на кровать. Сенька долго смотрела на него, ожидая, что он вот-вот что-то скажет. И не выдержав, развела руки в стороны и сказала: "Ну, нет, это не дело молчать". сказал он, как будто продолжил начатый разговор. Надо вызывать полицию, пусть они всё обыщут. Надо найти и пластины, и негодяя, надо что-то делать. Клава, ну скажи что-нибудь. Во-первых, не истери. Клава, руководитель, которая могла одним взглядом привести подчинённых в чувство, вернулась, вытерла слёзы и подняла голову. Во-вторых, тебя попросили помолчать до вечера. Это не трудно. Послушай, умного человека, который тебя ни разу не подводил. Вспомни, ты не хотел сюда ехать 2 дня назад, и именно он тебя уговорил. Клава будто специально упустила тот момент, что это она надавила тогда на Ярика. Так доверься ему. Иногда Ярик очень полезно доверять людям. "Ну хорошо", вздохнул он и с ногами умостился на Сенькину кровать. "Можно я у вас посижу?" "Не, я, конечно, не против, но лапы спусти." Сказала Сенька: "Мне сегодня ещё здесь спать". Вспомнив, что Анна не нашла его сегодня на месте, Клава спросила: "Ярик, а ты у Нюрки сегодня ночевал, что ли?" Улыбаясь, спросила она: "Теперь, как честный человек, ты обязан на ней жениться". Ярик покраснел, когда Клава стала подшучивать над ним и даже немного обиделся. "Ну ладно, прекрати", сказала Клава. Не дуйся, расскажи, у вас что, отношения или так? Клава. Вот ты мне как старший товарищ посоветуй, очень серьёзно сказал Ярик. За старшего можно и отхватить, беззлобно сказала Клава. Где твоя воспитанность, Ярик? Дурной тон напоминать женщине о её возрасте, даже если ей 18. Прости, покраснев сказал тот и продолжил. Может, я Анюру в Краснодар заберу, или это очень глупо? Как думаешь, она высмеет меня, если я ей это предложу? Давай по порядку, остановила Клава. Я ничего не поняла. Какой Краснодар? Если по порядку, то вчера ко мне пришла Лариса. Это мышь, я её тоже видела, когда к тебе заходила. Давай не настолько по порядку промотай чуть-чуть. В общем, если промотать, перина у Нюры необыкновенная, мечтательно сказала Ярик. Нет, фу, я без подробностей, ещё промотай, закричала Клава. Здесь дети. Сенька же сидела довольная и с открытым ртом слушала взрослые разговоры. Но продолжить было не судьба. В дверь заглянул Карл и махнул Клаве со словами: "Выйди на два слова". "Значит так, я вышла, а ты, перемотав всё в своей голове, мирно расскажешь ребёнку про мышку в твоей комнате". Сказала Клава Ярику, будто поставив задачу на планёрке. "Но она страшная", возмутился Ярик. "Можно подумать, ты красивый", ответила Клава, вспомнив Нюркины ночные слова, и вышла из комнаты. "Клас, мне нужна помощь. Можно воспользоваться услугами твоего золотого секретаря", сказал Карл, заглядывая ей в глаза, будто хотел прочитать в них. "Обижена она на него или нет?" Конечно, почему вы спрашиваете? Совершенно нейтрально ответила Клава. Она ваша подчинённая в том числе. Клав, ты обиделась, прекрати. Это вы прекратите, Карл Юрьевич, немного резко сказала Клава. Говорите задание и забудем о моей маленькой слабости. И вы, и я оба понимаем, у этой истории нет продолжения. Здесь просто обстоятельства такие, что окружающий мир провалился куда-то, и всё видится иначе. Но только он восстановится, как всё происходящее покажется нам с вами плохим сном. Вернее, нет, не так. Каждый сам будет решать, какой сон смотрел хороший или плохой, но то, что это был сон, это будет понятно всем. Посмотрим, примирительно сказал Карл. Но мне кажется, что ты не права. Что вы хотели? Не дала ему договорить Клава. Попросите её до вечера выяснить вот это. Карл дал ей листок бумаги, где он ручкой написал вопрос. Хорошо, коротко, как хороший исполнитель, сказала Клава. И ещё ко мне вчера приходила Марина и сказала, что Филипп не настоящий винодел. Поговорите с ней об этом, возможно, это будет важно для вашего расследования. Для нашего, поправил её Карл, взяв осторожно за руку. Для нашего Опять очень легко и равнодушно согласилась Клава и тихо убрала руку из-за жима крепких мужских пальцев. «Пойду на горку, там связь берет лучше». Карл стоял в оцепенении, не зная, что делать. В душе он думал, что, придя к ней и дав задание, они оба сделают вид, что ничего не случилось. А что, возможно, Клава права? И это просто наваждение, которое происходит по причине яркого краснодарского солнца. чистого воздуха, гор и сосен. По причине того, что вокруг так мало, непривычно мало людей, а возможно, ещё потому, что здесь всегда есть медведица на небе. Сенька, Ярик, у меня к вам особое задание, сказал Карл вновь заглянув в комнату. Оно, по сути, самое важное, один я не справлюсь. Но учтите, у нас очень мало времени. На всё про всё 3 часа. Карл еле успевал, и ему просто необходимо было уточнить каждую мелочь. Дом уже начал гудеть, все собирались на ужин. Договорились встретиться в 8:00 в столовой. Нюрка почему-то сегодня особо печальная, только успевала носиться из кухни в столовую, накрывая обеденный стол по всем правилам гостеприимных хозяев, красиво и хлебосольно. У Карла почти всё сошлось. Ему осталось только поговорить с хозяином дома, заручиться его поддержкой. Степана Егоровича он застал в своей комнате, хотя когда-то давно, скорее всего, она была кабинетом. Дубовый стол с красивыми резными стульями и стеллажи книг по стенам недвусмысленно намекали на это. "Можно к вам, Степан Егорович?" сказал Карл, войдя в комнату. "Да, проходите", пригласил хозяин. Он сидел за столом и что-то читал. Странно всё такие Начал Карл, сев на стул напротив хозяина. «Мы к вам завалились, как снег на голову. Странная компания, странные разговоры ведем. Какие-то сокровища кого-то ищем из далекого прошлого. А вы ни разу даже нас ни о чем не спросили. Вы знаете, молодой человек...» Сняв очки и отложив документы, ответил хозяин дома. «Жизнь отучила меня быть любопытным». А вы не боитесь, что мы преступники какие-нибудь?" допытывался Карл. "И здесь она поработала своими железными руками", засмеялся хозяин. "Кто?" не понял Карл. "Жизнь", пояснил Степан Егорович. "Так случилось, что вся моя жизнь прямо серединой своего пути прошла с девяностых. Кто бы что ни говорил, как бы ни ностальгировал, я вам основательно скажу. Страшное было время." Возможно, одной из самых страшных после войны. Я даже врагу бы не пожелал жить в это время, а особенно в Москве, да ещё и бороться за своё право жить под этим солнцем. Девяностые со своим беспределом катком проехались по всем, даже по самым лучшим и порядочным людям. Абсолютно все совершали подлости, а многие даже преступления просто потому, что вокруг творилась вакханалия. И если не ты, так тебя. В страшные 90-е действовали законы джунглей. Выживал сильнейший по принципу или ешь ты, или тебя. Мне кажется, в 90-х люди ничего не боялись. У них просто атрофировалось это чувство. И те, кто прошёл то страшное время, выживут в любой ситуации. Так что не вам с вашей гоп-компанией меня пугать. Именно поэтому вы уехали в глушь из Москвы, спросил Карл. Ну почему глушь? Ты знаешь, Карл, как бы само собой, перейдя на ты, начал рассказывать Степан Егорыч. Я столько в молодости грешил и совершенно не боялся суда Божьего, ведь нам в СССР говорили, что Бога не существует. Все неверующие были. Да и за себя не боялся, а больше у меня никого не было. Случайно судьба забросила меня сюда всего на пару дней. Вопрос как раз с конзаводом решали. 25 лет назад. Хотя после того я не верю в случайности. Всё в этом мире это шанс нам людям на счастье, на любовь, на настоящую жизнь. Вот сидит кто-то наверху. Возможно, не сам Бог. Я думаю, у него тысячи помощников. Так вот один из таких ангелов сидит наверху и решает дать шанс именно тебе стать счастливым. Он сводит тебя с людьми, отправляет в места, которые могут изменить тебе жизнь. А ты уже решаешь воспользоваться этим шансом или нет. Быть тебе счастливым в этой единственной жизни или продолжать быть несчастным. Ну, в общем, встретил я здесь мою Лилию и потерялся навсегда. Мне 2 дня хватило понять, что и не жил я вовсе, а так. Землю топтал, до грехи зарабатывал. Ты знаешь, я тогда принял самое правильное решение в своей жизни. Вернулся в Москву, всё продал и переехал сюда. Именно тогда судьба подарила мне 20 самых счастливых лет. Детки у нас родились. Правда, случилось несчастье. Очень рано умерла она. Но напоследок обещание с меня взяла, мол, за грехи отцов дети расплачиваются. Ты, Стёпушка, делай побольше людям добра, отмаливай свои грехи, чтоб на деток наших они тяжким грузом не упали. Вот так и живу я сейчас. К станицу нашу поддерживаю изо всех сил, иначе совсем бы зачахла. Старикам нашим помогаю, чем могу. Председательствую просто на собственной инициативе. Вон церковь построил, и если мне на моём жизненном пути люди попадаются и помощи просят, Стараюсь помочь. Считаю, что специальный их мне Господь послал, чтобы я смог искупить грехи свои, не делясь ими с детьми. Да, поучительная история, задумчиво сказал Карл, переводя всё сказанное на себя. А как всё бросить? Как решиться на это, ведь там всё так налажено, так всё удобно. Я тоже такой вопрос себе задавал, когда после знакомства с моей Лилечкой в Москву возвращался. Она ехать туда категорически отказалась, а в поезде, которым я путешествовал тогда, ко мне в купе старушка подсела, совсем божий одуванчик. Я-то с горя и от расставания с любимой пить стал. Уже вторую прикончил, а она молчит, не ругается. Только взглянет на меня и вздыхает, презираешь меня. Спросил я уже довольно набравшись: "Что ты, косатик? Жалею я тебя, несчастный ты". Очень спокойно ответила бабка: "А как обрести-то его счастье это твоё? Как понять, где оно, как не ошибиться?" Решил поспорить я. "Так просто очень", ответила бабка с таким выражением лица, как будто я у неё глупость какую спросил. "Ты представь, что тебе жить один день остался". И спроси себя, с кем бы ты хотел его провести? Там и счастье твоё. Те слова бабки даже в моём пьяном мозгу отпечатались навсегда. Проснулся я, а её уж в купе нет. Была та бабка или не было её, так я понятия не смог. Но точно знал: если один день мне остался, то хочу я провести его рядом с моей Лиличей. Так что всё просто, парень. Не надо усложнять свою жизнь, не всё очень и очень просто в этом мире, особенно когда один день остался. Степан Егорович, я вообще так вам по делу, сказал Карл, возвращаясь к действительности. Я так и понял, что не побеседовать о жизни, говори, что надо. Улыбнулся он, и Карл понял. что он совсем не старик, а красивый мужчина, очень скучающий по своей рано ушедшей жене. Да нет, разговоры про жизнь оказались очень к статье. За них вам отдельное спасибо, вздохнул Карл. Но мне действительно кое-что от вас нужно. Вечером за ужином вот уже через час. Я хочу вывести на чистую воду убийцу, который лишил жизни одного хорошего человека. Как не прискорбно он среди нас, но мне просто необходимо для этого ваша помощь. Карл говорил на тон ниже, чем раньше, будто боясь, что их могут подслушать. Ну что ж, говори, сказал заинтригованный хозяин. Чем смогу помогу? Сразу предупреждаю, идея бредовая, но она должна сработать. Охмыльнулся Карл, и как всегда в таких моментах его глаза заблестели азартом. Солнце уже склонилось к горизонту, покорно накинув на станицу Зареченскую густые сумерки, словно вдова надевает свой невесёлый наряд спокойно и обречённо. Что поделаешь, Юг, философски сказал Боря, глядя в окно. У нас всегда рано темнеет. Сегодня всем было как-то особенно тоскливо, потому что ничего не получилось. Потому что завтра в Краснодар, а там опять расследование. И тягостные мысли вернулись ко всем поочерёдно, словно загулявший муж, вернувшийся домой ожидаемо и неприятно. Надо сфотографировать такой красивый стол, сказал Филипп. Марина, это ведь русский стол, обратился он к сидящей в кресле-качалке женщине. Ещё нет. Равнодушно сказала там она, тонна раскачиваясь в стареньком кресле. Казалось, будто в один миг ей всё здесь стало неинтересным. "Почему?" пытался разговорить её француз. "Потому что водки ещё нет", весело вставил Одинка, заходя в столовую. "Когда начинаем, где все?" Клава пошла звать Ярику и Сеньку. "Карл на крыльце сидит, думаю, скоро уже. Иначе гуся мы будем есть холодного". Было видно, что столб произвёл впечатление не только на француза, но и на настоящего русского мужика Бориса. Вот это гусь, ещё с порога крикнула Сенька. Клавочка, а что такие бывают? Бывают, ещё больше бывают, раза в два, сказал Борис. Поверь мне, человеку, у кого в хозяйстве сотня таких красавцев. Серьёзно! Со всей искренностью, на которую способны только дети, воскликнула Сенька: Вот бы посмотреть на самого большого, на вожака. А вот тут ты не права. Самый большой не значит вожак. Вожак тот, который самый наглый, даже не сильный. Всё как у людей, кто раньше встал, того и тапки. Был у меня такой, всё улететь хотел и стаю свою поднять. сам щуплый был и у него получалось вот поднимается в небо, а его друзья не могут. Телиса свои отъели, да и, видать, мечты у них такой не было. А он полетает кругами и садится. Не летит без своей стаи. Пришлось ему крылья обрезать. А то чуйло моё сердце этот подпольщик подбил бы остальных на побег, захохотал Боря. Так что, если хочешь, попроси клаву и приезжайте ко мне на экскурсию. Я вам такое покажу, что вам городским жителям и не снилось. Как-то сразу обстановка разрядилась. Все стали разговаривать, шутить, и напряжение ушло. "Ребята, церковь горит!" закричал Карл, забегая в столовую. Несколько секунд все собирались с мыслями, а потом, осознав услышанное, рванули кто быстрее. Кто-то кричал, «Хватайте ведра, есть огнетушитель!» Действительно, возле церкви метался огонь. Но горела не она, горел дровянник, расположенный у ограды. Все побежали с ведрами к колонке, но Карла горящие дрова не интересовали. Он направился к другой стороне дровянника, которая пока не была задета огнем. «Там уже на корточках сидел тот, кого так ждал Карл». И одновременно очень боялся увидеть. Человек сидел и разбирал в дровах отверстие, но, видимо, никак не мог найти то, что искал. "Ты не это ищешь?" спросил Карл, поднимая в руках футболку Ярика, которую они сегодня днём так удачно переделали в мешок для драгоценностей. Карл не думал, что человек будет бороться до последнего. И спокойно ждал капитуляции, тем более, где-то рядом в засаде сидел Санёк. Но он недооценил противника. Тот одним скачком подпрыгнул и ударил Карлу ровненько в солнечное сплетение. Мир поехал и падея Карл отметил, что специально отложенные дрова для пожара уже успели потушить. Значит, пригодилась моя идея с заранее подготовленными вёдрами, наполненными водой. Подумал Карл и потерял сознание. 1 апреля 1943 года Матвея Козаря вели на расстрел. Он это чувствовал печонкой, а она его ещё никогда не подводила. Комняки пришли и уходить не собирались. Кто-то сдал Матвея Смершу почти сразу, стоило ему только вернуться в Краснодар. Он торговался, он пытался купить себе жизнь, но этим фанатикам ничего не было нужно. Следователь, который вёл его допрос, ненавидел его так, что не мог даже скрывать своего желания быстрее расстрелять его. Он всё записывал за Матвеем и на первом допросе, и когда во второй раз он сам вызвался, поняв, что ему не поверили, или просто не хотят с ним возиться. Он писал усердно красивым детским почерком, молча писал, а руки у него тряслись и желваки ходили, как только он поднимал глаза на Матвея. "Но почему вы мне не верите?" не выдержал на втором допросе он. "Съездите, посмотрите, вам же начальство благодарность вынесет". Тот поднял глаза на Матвея, Долго смотрел на него, тишина звенела и рвала уши. Ты правда думаешь, сволочь, что загубив столько жизней детей, стариков, женщин, я буду с тобой разбираться? На этих словах карандаш, которым он писал, треснул пополам. Тебя расстрелять мало. Тебя надо в твою машину поместить. А рядом трупы замученных тобой людей положить, чтобы ты с ними сидел, чтобы вглядывался в их лица, чтобы довели они тебя до сумасшествия. Жаль, что наша власть не позволяет этого сделать. Хотя нет, правильно всё. Мы, люди, не должны уподобляться таким животным, как ты. Хотя и здесь ошибка. Ты не животное. Даже волки не будут истреблять себе подобных. И Матвей увидел, как тот написал сломанным карандашом немного пачкая листок кровью, видимо, поранил, когда ломал карандаш. Расстрелять по законам военного времени. И так страшно ему сейчас стало, что ноги подкосились. Проклятая немчура подвели. не смогли справиться с кучкой идейных бессеребряников, которым теперь ничего, кроме победы и мести не нужно. Это было последнее, что подумал Козырь. Карл слышал, как особь выла жалобно и тоскливо, так что сразу хотелось её прижать к себе и успокоить. Наверное, Абуэля забыла впустить её в дом вечером. Такое бывало постоянно, Ассоль была самостоятельной и своенравной собакой. Породы двор-терьер и с характером королевы. Как шутила бабушка, ее собаке досталась душа кошки, и она любит гулять сама по себе. Поэтому, иногда не успев вернуться до того, как закрывалась дверь в дом, она выла у двери, призывая хозяев срочно впустить ее. «Сейчас, Ассоль!» – пытаясь проснуться, прошептал Карл. Сейчас я тебя впущу. Открыв глаза, он не сразу понял, где он и кто эти люди. Мягкой частями сознание возвращалось. За ним медленно подтягивалась и память. Санёк, сволочь. Карл увидел его улыбающееся лицо. Ты где был? В засаде, как договаривались, не переставая улыбаться, ответил тот. Саня, тебя в милиции не учили, что когда преступник приходит, из засады надо выйти и поймать гада. Да, да я малость огнём залюбовался, ответил Саня. Но не переживай, я успел. И преступника поймал, и золото спас. Правда тобой пришлось пожертвовать, заржал он. Как ты сам сегодня говорил Степан Егорыччу, когда уговаривал пожар учинить? Ради благого дела надо пожертвовать дровами. Так то дрова я не имел в виду себя. Ну, знаешь. Обиделся Саня. Чем ты лучше дров? Кстати, они ведь полностью сгорели. А тебя мы подлечим. И я с тобой в разведку не пойду, подытожил Карл. Клава, хватит выть, сказал Саня. Всё хорошо с нашим москвичом. Действительно вой прекратился и остались одни всхлипывания. Пока я преступника задерживал, она тебя как на войне на себе домой тащила. Говоря это, Саня ещё шире заулыбался. Ну, раз все живы, может, объяснишь нам всё, сказал он. Карл принял вертикальное положение, и комната с сидящими по кругу людьми немного поехала. Комната была наполнена людьми. Здесь были все. Даже Нюрка, которой не разрешено было садиться за хозяйский стол, скромно сидела рядом с Яриком. Видно было, что все находятся в шоке, даже преступник, который считал, что всех перехитрил. Дорогие друзья, спешу представить вам правнучку Козаря Матвея Григорьевича, Дина Владимировна Сергеева. Преступница сидела на стуле с высоко поднятой головой. Руки были в наручниках, но она всё равно нагло ухмылялась. "Ну, давайте всё же я расскажу вам всё по порядку", устало сказал Карл. "В семье Кузарь после нашего Матвея все были мямли. Его дочь, которая ещё в детстве дали фамилию отчима, и она постаралась забыть, кто её настоящий отец. Внучка нашего Матвея Григорьевича, мама Дины, тоже очень тихий, спокойный и мягкий человек". Видимо, на них природа отдохнула, а вот Диния переполв весь набор качеств прадеда. Она была жестокая, целюстремлённой, жадной и равнодушной, но в отличие от своего предка, ещё и актрисой. Это вы все можете оценить в полной мере. Вспомните, как она играла из себя человека, боящегося могил, и наотрез отказывалась идти на кладбище, помните? Так вот, наша Дина служила в экспериментальном спецподразделении Универсальный солдат. И ничего не боится, в принципе. Почему я сказал служила? 2 года назад она не прошла переаттестацию. Психолог её забраковал с формулировкой. Тут Карл достал листок из кармана и прочитал. Психически неуравновешенная. Так, так, много медицинских формулировок. Мы их пропустим. Вот моё любимое. Скажу вам своими словами, чтобы не мучить терминами. Таким людям, как она, нельзя давать в руки оружие, потому как им всё равно, в кого стрелять в своих или во врагов. И в критической ситуации этот человек выберет ту сторону, которая ему покажется выгодней. Все сидели в столовой, боясь Schlakhнуться, но уже с опаской смотрели в сторону ещё недавней подруги. Она же по-прежнему казалась милой девушкой, молодой и нежной, а наручники у неё на руках смотрелись как кандалы на Жанне д'Арк, несправедливым наказанием. Фёдор Осипович пришёл к ним домой и стал спрашивать, не осталось ли каких-нибудь документов об их предке. Но они ничего не знали. Мама Дины произвела очень положительное впечатление на нашего кладоискателя, поэтому он всё им рассказал. об истории своего отца, о своих поисках и к чему он сейчас пришёл. Дина тут же попросила держать их в курсе, вроде как надо знать о предках, неважно, какими они были. Поэтому, когда Фёдор Осипович отправлялся в Москву, уверенный, что там в архиве он найдёт все ответы, он им позвонил и предупредил о своей поездке. Это, кстати, подтвердила мама нашей Дины. Узнав о возможном скором окончании поисков сокровищ, она решает проследить за Фёдором Осиповичем. Я думаю, у неё не было плана. Решила действовать как на войне, по обстоятельствам. Как Фёдор Осипович её не узнал, поразилась Марина. Очень просто. Она отстригает свои длинные волосы, красит их в белый цвет и вуаля. Перед вами уже другой человек. родные-то, конечно, всё равно узнают. А вот человек, видевший её всего один раз, скорее всего, нет. Так зачем она его убила? еле выговаривая слова, сказал Ярик. Нюрка положила свою большую руку ему на колено и тихонечко постукивала, будто азбукой Морзе передавала слова: "Держись, я здесь. Мы вместе всё будет хорошо". А это Ярик в стечении обстоятельств Виновата, сказал Карл, и будто он был к этому как-то причастен. В купе все выпивают, и Федор Осипович рассказывает, что у него в портфеле карта сокровищ. Ну, в конце концов, так и получилось. Но тогда ему никто не поверил. Никто, кроме Динки. Она решает все закончить здесь и сейчас. И, украв карту, первой найти сокровище. В виске она подсыпает снотворное. И идёт в купе к Фёдору Осиповичу, не зная, что документы он отдал на хранение мне. Почему ты его убила? Первый раз Карл обратился к ней лично. Он проснулся и узнал тебя. Наталья лишь ухмылялась и молчала, а Карл продолжил. Но убив его, она ничего не находит и итерируется, решив, чтобы никто не заходил закрыть купе на ключ. Его она предусмотрительно украла у Галины. «Но как? Ведь в купе еще заходили и Марина, и Филипп», – спросила Клава. «А откуда мы это знаем? Вспомните, что туда заходил француз», – нам сказала сама Динка. «Филипп же утверждает, что не помнит этого». «А Марина?» «К слову, Марина тоже отказывается от этого действия. Но виски со снотворным – адское зелье. И с того вечера мало кто что помнит». «Но Марин увидел Филипп?» Опять возразила Клава. «Совершенно верно. Но наш французский друг имеет зрение минус шесть. И он видел не Марину, а Дину, заходящую в купе к Федору. Филипп в тот момент как раз вышел с нашей вечеринки и собрался пройти в туалет, мельком увидев силуэт. Но когда он возвращался, возле туалета уже стояла Динка. И хохоча спросила его как бы между прочим. Ты видел, а наша Марина к Фёдору зашла в купе. Видно, понравился ей этот старичок. Так это было, спросил Карл у Филиппа, тот лишь виновато махнул головой, понимая, как его развели. Естественно, после этого Филипп с полной уверенностью думает, что это была Марина. В тот злополучный вечер, кроме Дины, в купе номер 9 больше никого не было. «Позже я связал воедино. Штаны, упавшие на пол, они так загремели именно потому, что там был ключ. То, что Дине вагон СВ единственный был не по карману. То, как Дина трогает свою голову, так обычно трогают люди, совершенно недавно и кардинально изменившие свой имидж. Но тогда мы все были в шоке и не замечали мелочей. Дальше мы с вами направляемся в гостиницу к Марине». где я рассказываю вам о бумагах и предлагаю съездить на следующий день к наследнику убитого. Казалось бы, при чем здесь наша Дина? Но и здесь она оказалась даже очень при чем. Марина звонит ей и рассказывает о находке и планах завтра передать их Ярику. Карл указывает рукой в его сторону. Наша наследница, каковой она считает себя? Мчится на всех парах в гостиницу... И здесь ей сказочно везёт. Марина отправляет меня погулять. Кстати, ты этим очень сильно навлекла на мои подозрения на себя. Обратился он к Марине с ног до головы уделанной сажей. Пока Карл и Саня ловили преступника, остальные героически тушили костёр. Вот и дело, людям после этого добро съезвило та. Ну, если честно, я сам виноват. Покаился Карл, потирая свою голову, так как этой части тела за последние 3 дня очень сильно досталось. Если бы я стоял на крыльце, Динка не решилась бы напасть. А тут такая возможность. Конечно, она шла в банк, так как не была уверена, что бумаги у меня. Но ей опять везёт. Чем ты меня огрела? Снова обратился он к ней, однозначно чем-то очень тяжёлым. Вместо Дины ответила Сенька. И не острым, я думаю, железной трубой. У нас у дороги в Канаве можно что-то наподобие найти. Кстати, прошу любить и жаловать, указал Карл на Сеньку. Моя спасительница. Это она нашла меня под забором, обработала рану и остановила кровь. Так что я тебе обязан, Сень. Как твоё полное имя? Есения. Как Пал в ступор Карл. «Есения?» Смущенно произнесла она. «Но мне Сенька больше нравится». «Глупости!» Все еще не придя в себя, сказал Карл. «Очень красивое имя!» И, стряхнув на вождение, произнес. «Друзья, приветствуем мою спасительницу Есению!» Собравшиеся, словно на концерте, захлопали в ладошки. Лишь Динка зло ухмыльнулась. И вот ровно с той секунды уже я начал охоту за убийцей. Скопировав документы, я говорю всем вам, что потерял оригиналы, но есть копии и ничего не отменяется. Я понимал, что убийца среди нас, и он охотится именно за этим кладом. И когда мы его найдем, он проявит себя. Так оно и получилось. Мы совершенно случайно с Клавой находим машину, но сокровищ там нет. Да, ребят, вы, если честно, все вели себя подозрительно, тем самым усложняя мне работу. Вы ведь все тоже были не спроста в том вагоне. Филипп, ты сам расскажешь или мне? Сам, очень достойно сказал француз. Я не винов дел, сказал, будто покаялся Филипп. Но это мы уже давно поняли, засмеялся Карл. Первой догадалась Марина и поэтому подозревала в убийстве именно тебя. Особенно когда её отец позвонил и сказал, что виновделец с таким именем не существует, она свела всё общение с тобой на нет. Это правда? удивился Филипп. Ты думала, что я убийца? А что мне оставалось думать? возмутилась Марина. Классические детективы с детства меня учили: кто врёт, тот и убийца. А вот я не понял, что Филипп не виновдел. Но как? Ведь он ехал на конференцию. Спросил, расстроен на Боря, возможно, он первый раз за вечер по-настоящему расстроился. Ему было плевать на Динку, на пожар и всю остальную чепуху. А новость о Филиппе его выбила из состояния равновесия. «Ядреный комбайнер!» – в сердцах вымолвил он. «Я коллекционер!» – Филипп говорил больше для Марины. «Таким не хвастаются перед всеми. Мы переписывались с Федором Зубовым». Он рассказывал про свои поиски и консультировался со мной об историческом значении и стоимости такой находки. В отличие от меня, он писался со своей почты, украшенной аватаркой с реальной фотографией. Поэтому узнал я его без труда. В нашей среде такое поведение глупо, но он был новичок. Когда он мне написал о последнем своём открытии и о том, что скорее всего всё выяснится в эту его поездку, Я, найдя первое попавшееся приглашение, полетел. Я знал, когда он приезжает в Москву и когда уезжает обратно. Я даже знал, что он будет путешествовать на поезде и с какого вокзала. Когда разговор заходил о его расследовании, Фёдор Зубов переставал быть осторожным. Я подождал его на вокзале и купил билет в тот же вагон. От этих откровений в комнате повисла тишина. Не смотрите так на меня, я просто хотел быть первым. «Из коллекционеров, кто окажется рядом, когда он найдет свои пластины», — оправдывался Филипп. «Я всего лишь хотел купить их для своей коллекции». «Вообще-то у нас в стране это запрещено и карается законом», — сказал Саня. «За намерения точно не сажают», — примирительно сказал Карл. «В общем, благодаря своему папе Марина вас вычислила». «А кто у нас папа?» — спросил Боря. Папа у Марины – известный винодел Краснодарского края. «Кстати, Боря, может быть, Марина вам может помочь?» – весело спросил Карл. «В чем?» – опустив глаза в пол, спросил Боря. «В вашем новом проекте. Дело в том, что наш Борис тоже не случайно оказался в этом вагоне. Прям восточный экспресс какой-то!» – усмехнулась Клава. «Да, представь себе!» Я узнал, Боря, что контракт на помидоры и огурцы с большой сетью Москвы вы подписали ещё месяц назад. Причём мне это очень гордо по телефону рассказал ваш зам. Стоило мне только представиться журналистом. Вот болтун, возмутился Борис. Не ругайте его, он очень гордится вашим хозяйством. Так вот вам, Борис. Был нужен французский винодел, кровь из носу. Наш Боря Друзья открывает свой винный завод. Но денег свободных увы нет, и он решил подружиться с французом и предложить ему совместное предприятие. И пиар хороший, и деньги опять же в банке под большие проценты брать не надо. Вот только не пойму, как-то его вычислил. Я так понимаю, он сам до последнего не знал, на каком поезде он поедет. Боря улыбнулся довольна, будто он сделал что-то невероятное, а его за это похвалили и стал хвастаться. Не, ну, ребят, конференция это на самом деле была. И человечек мне дал рейс, на котором француз прилетает в Москву. Ну вот я его встретил. И вообще у меня были планы вечером в гостинице в ресторане подойти. Но Филипп не вышел из номера. Но ну, потом просто ходил за ним по следу и искал подходящего случая. И когда он сиде на вокзале резко встал в кассу, я просто встал за ним следом. Ну а дальше вы всё знаете. Прости, извинился Филипп перед Борией. За что? удивился Боря. За обманутые ожидания, засмеялся француз. Да ладно, улыбнулся в ответ фермер. Должен будешь и протянул руку для пожатия. Да заканчивайте эти сопли. Услышали они голос Динки. И снимите наручники, всё это ваши предположения. И никаких доказательств нет. А родство с Козарем и служба в спецназе это не нарушение закона. Действительно. Давайте вернёмся к виновнице всего. Опять став серьёзным, продолжил Карл. Дина не поверила, что мы ничего не нашли, а решила, что мы присвоили себе добычу. Поэтому стала следить за нами. Именно так она окончательно выдала себя. Когда я понял, что с Клавой бесполезно спорить, и она все равно пойдет искать склеп, я разбудил Саню, но и первым делом предупредил, куда мы направляемся. «Именно поэтому ты был такой спокойный!» Возмутилась Клава и, немного обидевшись, сказала. и даже мне не сказал. Я не мог. Всё должно было быть естественно, очень нелично, глядя прямо ей в глаза, ответил он. А также, продолжал Карл, я попросил проследить, не пойдёт ли кто за нами. И вот тут Дина себя выдала. Правда, за нами шли двое, сначала Ярик. Ему Нюра сказала, что мы его искали, поэтому он вскочил и бросился следом. Но он шёл открыто, А вот за ним уже кралась наша Никита. Дождалась она, чтобы мы всё нашли. Треснула Ярика и закрыв так называемую дверь в склеп, убежала с добычей. Саня проследил за ней и вернулся нас выручать. Вот сейчас нечестно, сказала Сенька. Я тоже участвовала. Прошу прощения, Есения тоже участвовала в спасении нас из склепа. «Я проснулась, поняла, что Клавочки нигде нет, бросилась к вам в комнату. Там тоже пусто!» Рассказывала Сенька, ей хотелось быть причастной ко всем этим взрослым делам. «На улице я встретила Санька. Он сказал мне не но и пошли Клаву спасать». «Ты молодец, Есения!» Было видно, что Карлу нравится ее имя. «Наша Дина понимала, что в дом с этим нельзя». Днем она была в церкви и видела поленницу во дворе. Сейчас лето, котел не топят, рассудила она и спрятала в дрова свою находку. «Ну а дальше нам было необходимо, чтобы она кинулась к своим драгоценностям». «А когда лучше всего люди это делают?» «Правильно, во время пожара. Вот мы с Саньком засаду и устроили». «Кстати, ты зря говоришь, доказательств нет». Операция проведена совместно с полицией. Карл указал рукой на Санька. С понятыми. Теперь он развёл руками вокруг. И ещё, если мало, то и видеозаписью. Так что в этом смысле у нас полные доказательства. Хорошо, улыбаясь, сказала Дина. Я пожадничала. Захотела себе забрать то, что вы нашли. Но это мелочи. Убийство ты на меня не повесишь. Согласен, вполне серьёзно замахал головой Карл. Это было сложнее всего, даже, наверное, невозможно. И сделав театральную паузу, добавил: "Ведь ты не была со мной в ту ночь, когда все уснули. Ты и вернулась в купе, где уже лежал труп Фёдора, и что-то там усиленно искала, обшарив каждый сантиметр в купе. Кутру ты решила, что потеряла не там". И успокоилась, но зря. Именно на месте преступления ты потеряла свою вещь, а знаешь где? В портфеле Фёдора Зубова. Когда искала бумаги, неужели не додумалась проверить портфель ещё раз? И увидев лицо Динки, которое в миг перестало быть счастливым, добавил: "Вот не повезло, так не повезло". Дорогие друзья, у нашей Дины есть одно достижение. которой она очень гордится. Она была, надо сказать, одной из лучших в своём подразделении. Из-за это награждена значком за честь и профессионализм спецназа. Его Дина носила всегда как талисман. Но вот когда её из армии попросили, поверх значка она наклеила пластиковый камешек красивого синего цвета. Знаете, такими стразами обычно украшают одежду. Дина сначала побелела сильнее своих волос, потом пошла алыми пятнами и заорала вкинулась на Карла. Саня с Борисом и Филиппом втроём оттаскивали её от него. Да что бы ты понимал, наконец заговорила разъярённая девушка. Это был мой талисман. Он приносил мне счастье. Я не просто была одной из лучших. Я была самая лучшая. а из-за какой-то курицы, которая протирала штаны в институте, уча свою психологию, меня выперли. Ну, вот, наверное, с тем фактом, что он приносил счастье, спорить не буду. А вот с формулировкой попробую. Скорее, он приносил счастье людям, хорошим людям. Нам, например, он помог тебя разоблачить. А вот тебя он просто сдал. самым откровенным образом сказал карл с жалостью смотря на неё когда всё сошлось на тебе я вспомнил что весь вечер не мог оторвать взгляд от брошки с синим камнем которая висела у тебя на майке она поблёскивала в полумраке купе утром же когда ты одевалась её уже не было конечно тогда я не придал этому никакого значения но когда я уже знал что ты убийца Стала важна каждая мелочь. Это, показал одинков взглядом на бывшую футболку Ярика, ныне мешок с золотом, должно принадлежать мне. Это вещи моего прадеда. Это вещи загубленных твоим прадедом людей, тихо сказала Клава. И древние мёдские пластины, которые должны храниться в музее. Тебе здесь ничего не принадлежит. Лирика всё это. Перебила ее Динка. И этот лысый был бы жив, если бы он меня не узнал. Он проснулся, когда я копалась в портфеле, и сразу завопил. «Это вы, и то-то мне весь вечер казалось, что ваше лицо мне знакомо. Начал меня за майку дергать. У меня просто не было выбора. Я действовала по обстоятельствам». «А знаете, друзья, ведь она могла остаться безнаказанной за свое преступление». Камень от значка оторвался где-то в другом месте, и в портфель упал он уже в своем первозданном виде. Наш следователь, любитель северного города Норильска, решил, что это вещь Федора Осиповича, и не стал ее даже проверять. А ведь у таких наградных значков есть номер, по которому можно узнать, кому он принадлежит. Из-за какие заслуги хозяин его получил? А в наше время технологии это делается вообще без проблем. Ну, знаешь, стал заступаться за коллегу Саня. У него столько дел, и вообще мы люди и имеем право на ошибку. Вы власть, грустно сказал Карл. Ваша ошибка может стоить кому-то жизни. Ладно, главное всё хорошо закончилось. У нас есть куча материалов и доказательств. Я вот даже признание на видео снял. И ребята как раз вовремя подъехали. Воскликнул Саня, выглядывая в окно. Всё, красавица, твоя карета подана. Обратился он к Динке. Саня, а ведь ты тоже с нами не просто так поехал. Карло, видимо, решил разоблачить сегодня всех. Ну да, не стал отпираться, Санёк, одновременно махая рукой в окно своим коллегам, чтобы заходили. «Меня жаба Клава попросила узнать про Ярика. Маринка попросила выяснить все по этому делу. Ну, ребята и спрашивают, а что столько интереса?» «Тут вы в экспедицию собрались. Я ребятам докладываю, а они говорят, что в вашей группе знаменитый в определенных кругах коллекционер едет». Саня на этих словах подмигнул Филиппу. «И что он обычно сам ничем не занимается». Но раз в этот раз прилетел собственной персоной, видать, дело серьёзное. Вот и сказали: "Скатайся, пригляди, чтоб скандал международный не приключился". Добрый вечер. В столовую с накрытым и нетронутым столом зашли двое полицейских. Они оглядели присутствующих, в большинстве своём испачканных сажей людей, у кого-то синяки под глазами, У кого-то шишки на лбу, женщины заплаканные и испуганные. От картины небольшого апокалипсиса они немного растерялись. Красивый гусь. Испуганно сказал один первое, что пришло в голову. С яблоками, спросил второй, чтобы поддержать разговор. Но им никто не ответил. Все были вымотаны, и не было слов, и не было сил даже на красивого гуся.